Глава 11. Решили сходить на разведку, только не через луг, в той стороне они уже были, а в обход озерца, сосняком. Сначала шли в молчании. — Странно, что он плодовые деревья не тронул, — произнес, наконец, Костик после долгого раздумья. — Почему странно? Полные недобрых предчувствий отозвался Мурыгин. Они ведь живые. — но как? Сорняки тоже он живые? Сорняки? Не уловил мысли Сергей Арсентьич. «Хорошее определение вычитал», — сказал Костик. «У одного виноградаря. Все, что истощает почву — сорняк. Значит, наше культурное растение — сплошь сорняки. Да и мы сами тоже». «Чепуха», — бросил Мурыгин. «Слово «сорняк» придумано человеком. Вредное растение. То есть растение, вредное человеку». «Человеку, да», — не стал перечить Стоиростин. «А ему?» «Так что, боюсь, вишни, сливы, яблони — все засохнет!» — подвел он грустный итог. «Их же поливать надо, подкармливать!» «Нас подкармливает!» — напомнил Мурыгин. «Двоих!» — уточнил Костик. Они обогнули озерцо, в лицо пахнуло хвоей, под ногами зашептали опавшие иглы, захрустели изредка мелкие растопорщенные шишки. Низкорослые разлапы сосняка, изрядно прореженные из-за неудачными бензопилами, тянулся отсюда почти до берега. Шелушащиеся стволы телесного цвета, тронутые солнцем, обретали багряный оттенок. Ум, едерить твою в корень, выбронился в сердцах Костик, поднимаясь с толстого влажного слоя рыжих иголок и одирая брючиной смолистую веточку. И здесь тоже «Через лук надо было идти», — проворчал Мурыгин, чья бежевая куртка, казалось, собрала на себя весь верхний пласт хвойного покрова. «Через остановку. Тому хотя бы пофиг, ходим мы там, не ходим». Они взяли чуть левее и нарвались на очередной умб «Нет у нас бензопилы, нету!» — укоризненно сказал Костик незримому хозяину сосняка и даже руки предъявил. «Частник ты хренов!» «По-моему, полицай тот был с нами культурней», — заметил Сергей Арсентьич, когда спинька прогонял. «Это он с тобой, с буржуином культурней», — огрызнулся Костик, — «а мне чуть руку из плеча не вынул». «И, кстати, сравнение твое некорректно. Он-то не человек?» «Вот представь, повадились у тебя скворцы черешню клевать. Ты ж дачник хренов. Подшибешь скворца и подвесишь на ветку. В назидание прочим». Чтоб впредь неповадно было. А он нашуганул и только. Никогда я никого не подвешивал, Сердито сказал морыгин И это было правдой. Скворцов подвешивал Тимофей Григорьевич Тарах. Говорил, что в самом деле Ни один потом не подлетит. Двинулись вдоль опушки И выбрались вскоре на горелую пустошь, По которой продолжили пешее Своё продвижение к берегу Волги. Знатно здесь полыхало прошлым летом. Три пожарные машины тушить приезжали. Хорошо еще ветер был от поселка, а то бы и сосняк занялся. Вот они окурки, вот они шашлыки на природе. «А ядерный удар?» — неожиданно спросил Мурыгин. «Что а ядерный удар?» «Ядерный удар. Их уничтожит «Не знаю, не пробовал», — откликнулся Стои Ростин. «Тебе хочется, чтоб нас накрыли ядерным ударом?» «Война, Костик!» — стонучи промолвила Мурыгин. «Война начинается! Причем такая, каких еще не бывало!» «Но с какой стороны посмотреть?» — резонно сказал Стоиростин. «Мы на них?» — «Да, прем! А они что?» «Так шугают! Наш шуганули, бурлака шуганули!» «Ты уверен? А может, он их? он какой грохот стоял! А может, он их!» Задумчиво изрек Костик. «Всяко бывает. Знаешь, что мне сейчас в голову пришло? Замочить мы их, конечно, не замочим, а вот прогнать можем запросто. Ну, сам подумай. Вот у тебя участок, и поперла на него саранча. Все жрет, ничего не вырастешь. Из года в год. Зачем тебе такой участок? Что ты с ним делать будешь? Ну, кому-нибудь другому продам». Высоко над поймой закружил вертолёт, но не пожарный и не рыбно-обзоровский, хищные очертания, пятнистый окрас. Возможно, высматривал цели. — Видал, — сказал Мурыгин, — летает себе. — Летает, — согласился Костик, — главное, чтоб не шкодил. — А то что? — А то подшибёт его наш и за хвост подвесит, как скворца, чтоб другим неповадно было. им Впереди проглянула темно-синяя, почти черная, золотой насечкой Волга. Вышли на кручу, приостановились возле голого тополя, балансирующего на самом краешке. Весенние разливы сильно подъедали берег, так что теперь дерево большей частью опиралось на хитросплетение обнаженных корней. Под полуметровым обрывом брал начало песчаный пляж, скатывающийся к воде и уходящий под расколотые подтаившие льдины. — Ну вот он, твой город, — молвил Костик. — Цел невредим, да и плотина тоже. Успокоился? Мургин неотрывно смотрел на тот берег. Судя по недоверчивой счастливой физии Сергея арсентича он пока шли. Ожидал наихудшего. Насмотревшись, спохватился, осунулся. — Все равно ведь доберутся. Безнадежно, — молвил он. — Со временем, да, — подтвердил Стоиростин. Со временем и солнце погаснет, и вселенная схлопнется. А вот чемоданы твои сразу надо было сюда забрать. Взгляд его перекочевал с того берега на этот. — Кто такое? — изумился Костик. У подреза воды присело на корточке нечто черное, скользкое, несомненно, человекообразное. Вот оно выпрямилось, нагнулось, погрузило руку в колышущийся у берега волокнистый лед. — Боже! — содрогнувшись, сказал Стоиростин. Ну и служба у них. Спецназовец? Какой тебе спецназовец? Сетку с налимами не видишь. Хватаясь за корни, спустились на стылый песок, сошли к воде. Ныряльщик в припоясном свинцом гидрокостюме обернулся, оказавшись сухопарым молодым человеком с трехдневной рыжеватой щетиной на долгом подбородке. Маска сдвинута на лоб, невероятной длины ласты лежат у ног. «Ну, что там?» — напряжённо спросил его Мурыгин, кивнув в сторону плотины. — Такой завал нашёл! — поделился радостью ныряльщик. — Завал? — Ну, брёвна притонули, коряги! — пояснил тот. — Там судаков! Надо полагать, все его новости были подводного происхождения. Наземные дела, судя по всему, небритого юношу интересовали мало. — Ты что, стрельбы не слышал? — Стрельбы? — Ну, правильно, какая ж на дне стрельба. — Сам-то ты откуда? — — продолжил допрос Мурыгин. — Городской? — Городской, — озадаченно подтвердил земноводный молодой человек. — И что там говорят? — О чем? — Ползавода пропало! — рявкнул Мурыгин. — О чем? А -а -а -а -а — с облегчением сообразил ныряльщик. — Так ведь это же где-то в Агайе теперь уже ошалел Сергей Арсентьич. — Где? — В Агайе Юноша пожал гладкими тюленями плечами. С правого свисала бурая рваная тряпочка. Возможно, водоросль. Вечером вчера передавали. «Завод пропал. Америкосы туда сначала полицию, потом армию двинули. Бомбят уже вовсю». Мурыгин и Состоя повернулись друг к другу медленно и надолго. Потом снова уставились на страшного вестника. Тот стоял на одной лустоногой конечности и сам, не подозревая об убийственной сути сказанного, обывал другую. «Про ядерный удар ничего не говорят!» У Сергея Арсентьича сел голос. «Вроде ничего!» — невнятно ответил ныряльщик, вправляя в рот пластиковый загубник. Надвинул маску, подобрал сетку с налимами и, приветливо помахав на прощание, зашлепал по льдистому мелководью. Хотели вскарабкаться наверх по тем же корням, но балансирующий на краешке обрывчик тополь так страшно дрогнул, что решили не будить лихо и побрели вдоль крутого песчаного откоса, высматривая хорошую промоину. Идущее к закату солнце зависло над противоположным берегом, волга пылала, чайки, подобно камушкам, рассыпанные по подальней отмели, стали из белых розовыми. «Значит, вот оно как». Пришибленно повторял и повторял Сергей Арсентич. Значит, не только у нас. Значит, везде. Стоиростин в ответ лишь уклончиво двигал бровями. Наконец обрывчик пошел на снижение и вскоре достиг метровой высоты. Мурыгин подсадил Костика, а Костик потом вытащил наверх Мурыгина за руку. Глазам предстал предвечерний сосняк, особенно красивый отсюда, с берега. Стволы, будто остывающий металл. — Да, — уныло подал голос Таиройстин, — по сравнению с ними мы даже не кошки, мы муравьи. Но знаешь, иногда после муравьев от людей одни скелеты остаются. И вспомнились Мурыгину виденные по телевизору кадры кинохроники, чудовищные авианосцы, вспучивающиеся от атомного взрыва, деяния человеческие. А самих творцов всей этой жути издали даже и не видать. — Действительно, мураши мурашами. — Если американцы уже бомбят, — продолжал размышлять вслух Костик, — тогда и мы скоро. Но начнут-то с завода, начнут с завода. А может, не будут? Черт их знает. Сами не заметили, как одолели половину сосняка. Наконец-то и Ростин сообразил, всположился какого ж мы хрена через лес идем. Наши сейчас замерли, апокалиптических видений, как не бывало, — Плотной подступила угроза третьего по счёту «Умба». «А бегом?» «Да нет, бегом заметят. Давай-ка тихонечко». Сделали первый робкий шажок и, к удивлению своему, были поглажены. Правда, как-то не так, не по-хозяйски. Небрежно, машинально. Скорее, потрепали, чем погладили. «Чё это он?» — выпершил, придя в себя Мурыгин. «Чего-чего?» — не слишком уверенный, потому с вызовом ответил Стоиростин. «Бывает. Раз на раз не приходится». Тогда у него плохое настроение было, сейчас хорошее. Перевели дух, двинулись дальше. Костик мыслил. «А вдруг они нам землю в аренду сдали?» Брякнул он ни с того ни с сего. «То есть, ну, роду людскому, в смысле, всю землю, когда?» «До потопа!» — небрежно объявил Костик. «А мы забыли, вообразили себя хозяевами. Времени-то вон сколько прошло. А теперь, пожалуй, тибрится, срок аренды кончился, гони земельку назад». «Баламут ты!» — бросил в досаде Сергей Арсентьевич. Стоиростин не обиделся, он вообще редко обижался. «А ты не баламут?» — незлобиво осведомился он. «Война, война! Почему война?» «Война — это мобилизация! А тут сидят все по своим делянкам!» «Откуда знаешь, что сидят? Ты их видел?» «Видеть не видел, а ощущать ощущал. Кстати, только что!» До миски добрались без приключений. Дело шло к вечеру. Закат оседал за рощу, в лиловатом небе стояла льдистая полупрозрачная луна, снежный плинтус вокруг неизримого купола за день растаял, так что различить границы укрытия было теперь затруднительно. «Может, он навесик только в непогоду ставит?» — высказал догадку Мурыгин. Стоиростин шагнул внутрь предполагаемого круга, обернулся, беззвучно пошевелил губами. «Чего?» — переспросил Мурыгин и последовал за приятелем. «Оглох, что ли?» — не понял Костик. «Я говорю, на месте твой навесик». «Интересно», — озадачно намолвил Сергей Арсентьевич. «Оказывается, изнутри тоже ничего не слыхать. В самом деле?» «Проверили еще раз». «Да, все верно. Звукоизоляция двусторонняя. Хотя ничего удивительного». Поужинали. Зубы по требованию Мурыгина пошли чистить в ящичек. То бишь под второй навесик. Тот, что в низинке. Вернулись, стали устраиваться на ночь. Заново расстелили брезент. Сверху набросили драный клетчатый плед. «Все-таки жестковато», — посетовал Костик. «А на нем, наверное, спать можно только снаружи». «Жаль, зато утром на землю не сбросит рассудительно сказал Мурыгин. «Слушай, а может, мы их так лечим? Лежим на них, мурлыкаем, в смысле храпим? Почему бы и нет? Вдруг у нас храп целебный? Ты это брось!» — Костик нахмурился. «А что такое?» «Да соседка у меня». «Ну, та, которой я чемоданы занёс. Говорит, кошек надо менять как можно чаще. Полежит на тебе, полежит, полечит, соберёт все твои хвори, все твои беды. Вот тогда выгоняй и бери новую. Лучше, если котёнка». С сомнением отозвался Сергей Арсентич. «Я тоже что-то похожее слышал от одной подружки Раискиной».